Деревья, стоявшие по сторонам, казались угрюмо замершими великанами. Где-то высоко вверху над тропой их ветви сплетались в сплошной полок, и дальше нескольких шагов попросту ничего не было видно. Подобно темному призраку двигался он по мглистой тропе, держа в постоянном напряжении и ухо, и глаз. И все-таки ничто не предупредило его об опасности. Громадный расплывчатый силуэт вид, Выдвинулся из теней И беззвучно сшип его с ног. Глава четвертая. Черный бог. Туп, туп, туп. Смертящей монотонностью Повторял невидимый барабан. Теперь Кейн знал, Что барабан говорил о нем. Да, о нем, на все лады насмехаясь. Туп, туп, туп. Глуп, глуп. Глуп. Источник рокота то уносился в немыслимую даль, то наоборот приближался вплотную. Протяни руку и коснешься. И вот, наконец, ритм барабана совпал с биением крови в висках. То и другое размеренно повторяло. Глуп, глуп, глуп. Туман в мозгу постепенно рассеивался. Кен попытался поднять руку, чтобы пощупать голову, но обнаружил, что крепко связан по рукам и ногам. Он лежал на полу хижины. «Один? Или здесь был кто-то еще?» Кейн вывернул шею, оглядывая свою тюрьму. «Нет, он был не один». Из темноты на него смотрела пара блестящих глаз. Смутная тень постепенно обретала конкретную форму, и Кейн решил, что это-то, верно, и был человек, ударивший его на, на тропе, но почти сразу переменил свое мнение. Этому человеку просто не под силу было бы нанести подобный удар. Он был тощий, высохший и морщинистым. Живыми в этих мощах казались только глаза. Змеиные глаза. Он сидел на корточках возле двери, почти голый, если не считать на набедренной повязки, да еще обычного набора всего возможных браслетов на руках и ногах. Кроме украшений, по всему телу старика Были развешаны амулеты из слонового бивня, кости и кожи, как звериной, так и человеческой. Кейн был потрясен, когда этот человек неожиданно заговорил с ним по-английски. Ха! Твоя проснулась. Зачем твоя сюда приходи, а? Кейн, естественно, сейчас же задал неизбежный вопрос. Как вышло, что ты говоришь на моем языке? Туземис ухмыльнулся. «Моя, бывай, рабом, долго-долго назад, Когда моя была мальчик, Моя, Нлонга, великий, могучий колдун, Другая такая человек больше нет. А ты? Твоя ищи брата?» «Брата», — взорчал Кейн, — «я брата, А, впрочем, я действительно разыскиваю одного человека». Чернокожий кивнул. «А что будет, спросил он, если твоя его находим?» «Он умрет», — Тудемис вновь ухмыльнулся. «Моя могучий шаман», — заявил он ни к селу, ни к городу. Потом наклонился пониже. «Твоя ищи белый человек, глаза как у одна такая леопард, верно? Верно?» И он расхохотался, заметив реакцию Кейна. «Так вот, твоя слушай». Этот, глаза, как у леопарда, и царь Сонга сильно-сильно договорись. Их теперь кровные братья. Так, твоя, молчи, моя твоя, помогай, а твоя помогай, моя. Так? Кен подозрительно осведомился. А с какой-то радости ты мне собираешься помогать? Шаман нагнулся над ним совсем уж вплотную и прошептал. Белый человек, правая рука Сонги. «Царь Сонга сильней Нлонга. Белый человек большая, — большая-большая колдун. Если белый брат Нлонги убивать, глаза, как у леопарда, он, он становись кровным побратим Нлонги. Тогда Нлонга становись сильнее Сонга. Твоя моя договорись, так?» И с этими словами он, что называется, испарился из хижины. а растворился в воздухе как призрак. Кен, пожалуй, не взялся бы утверждать, что весь их разговор...